глава 20 даже пятьдесят тысяч французов могут ошибаться. Анализируя свою карьеру в качестве специалиста по отбору акций, я неизменно останавливаюсь на ряде событий и том влиянии, которое они оказали на рынок. Мои воспоминания восходят к победе Кеннеди на президентских выборах 1960 года. Еще в 16 лет я слышал, что приход демократов к власти негативно отражается на фондовом рынке. Поэтому небольшой рост рынка на следующий после выборов день, 9 ноября 1960 года, немало меня удивил». «Во время Карибского ракетного кризиса и морской блокады Кубы, единственный случай, когда Америка реально находилась на грани ядерной войны, я боялся за собственную судьбу, судьбу моей семьи и страны». Однако фондовый рынок отреагировал на эту угрозу менее чем трехпроцентным снижением. Спустя 7 месяцев, когда президент Кеннеди жестко раскритиковал US Steel и заставил отрасль вернуть цены на сталь к прежнему уровню, я ничего не опасался, но акции ответили сильнейшим падением на 7%. Меня поразило то, что угроза ядерного уничтожения тревожила Уолл-стрит меньше, чем вмешательство президента в бизнес. 22 ноября 1963 года, когда я сдавал экзамен в Бостонском колледже, студенческий городок потрясло известие об убийстве Кеннеди. «Вместе со своими однокашниками я молился в часовне Святой Марии». На следующий день газеты сообщили, что фондовый рынок упал менее чем на 3%, хотя торги приостановили, как только новость об убийстве официально подтвердилась. Спустя три дня рынок восстановился и пошел на подъем. В апреле 1968 года, когда президент Джонсон заявил, что не собирается баллотироваться на второй срок, прекращает бомбардировки в Юго-Восточной Азии и выступает за мирные переговоры, фондовый рынок поднялся на 2,5%. В 1970-х годах я полностью посвятил себя работе с акциями в «Фиделити». За это время следующие значительные события отразились на фондовом рынке. Введение контроля над уровнем цен президентом Никсоном рынок поднялся на 3%. Уход президента Никсона в отставку рынок упал на 1%. Никсон однажды заявил, что если бы не был президентом, то покупал бы акции. А один острослов с Уолл стрит продолжил, что если бы Никсон не был президентом, то он тоже покупал бы акции. Представление президентом Фордом программы борьбы с инфляцией – рынок поднялся на 4,6%. Победа IBM в крупном автомобильном деле – рынок поднялся на 3,3%. Начало войны судного дня – рынок незначительно вырос. Из пяти десятилетий, начиная с 1930-х – 1970-е годы, оказались самыми неблагоприятными для фондового рынка, хотя все крупные дневные изменения, перечисленные ранее, были позитивными. Наиболее долговременные последствия имело событие, случившееся 19 октября 1973 года. Еще одно счастливое 19 октября. В этот день ОПЕК ввела нефтяное эмбарго, в результате чего фондовый рынок понизился на 16% за 3 месяца и на 39% за 12 месяцев. Примечательно, что рынок не оценил значимости эмбарго в момент его введения. Он даже поднялся на 4 пункта, а в последующие 5 торговых сессий еще на 14 пунктов. Но потом начал стремительно падать. Это свидетельствует о том, что фондовый рынок, как и отдельные акции, в краткосрочной перспективе может изменяться в направлении, противоположном движению фундаментальных показателей. В случае с эмбарго мы получили рост цен на бензин и газ, галопирующую инфляцию и резкий рост процентных ставок. 1980-е годы принесли нам больше исключительных взлетов и падений, чем все предыдущие десятилетия. В целом, однако, большинство из них не имело значительных последствий. С точки зрения значимости для долгосрочных инвесторов, я оцениваю падение рынка на 508 пунктов в октябре 1987 года, намного ниже встречи министров экономики 22 сентября 1985 года. Она произошла в рамках саммита Большой Семерки, на котором крупнейшие промышленно развитые страны договорились о координировании экономической политики и ослаблении доллара. После объявления этого решения рынок вырос на 36% за 6 месяцев. Компании, которым низкий курс доллара был выгоден, оказались в наиболее выгодном положении. В Последующие два года их акции удвоились и утроились в цене. Во время войны судного дня и саммита Большой Семерки, как и 19 октября 1987 года, я находился в Европе, но только не играл в гольф, а знакомился с компаниями. Я хорошо помню процессы и тенденции тех времен. Волна слияний 1960-х годов привела к диверсификции многих крупных компаний и поставила их на грань банкротства. На восстановление потребовалось 15 лет. Некоторым так и не удалось выкарабкаться, но другие, например, Gulf Western, ITT и Ogden стали компаниями, выходящими из кризиса. В 1970-х годах голубые фишки пользовались бешеным спросом. Акции этих компаний называли великолепной полусотней и бумагами одного решения. Считалось, что инвестор мог купить их и держать вечно. За непродолжительным успехом этих переоцененных бумаг последовал сильнейший рыночный спад 1973-1974 годов. В 1973 году Dow Jones пробил уровень в 1050 пунктов и вернулся к 578 пунктам в декабре 1974 года, в результате которого голубые фишки потеряли от 50 до 90% стоимости. Период популярности мелких технологических фирм середина 1982 года – середина 1983 года завершился очередным обвалом. Акции, которые считались надежными, понизились на 60-98%. Маленькое может быть красивым, но оно не обязательно прибыльно. В результате подъема японского рынка в период с 1966 по 1988 год индекс Nikkei вырос в 17 раз, в то время как Dow Jones всего лишь удвоился. Суммарная рыночная стоимость акций японских компаний превысила стоимость акций компаний США в апреле 1987 года, и разрыв только увеличивался. У японцев своеобразный способ анализа акций, и мне он мало понятен Всякий раз, изучая их компании, я прихожу к выводу, что их акции сильно переоценены. Но они, тем не менее, продолжают расти. В наши дни из-за изменений в графике торговых сессий все труднее уделять внимание фундаментальным показателям и отводить глаза от терминала системы Куатрон. В течение 80 лет до 1952 года Нью-Йоркская фондовая биржа открывалась в 10.00 и закрывалась в 15.00, так, чтобы результаты торгов попадали в дневные газеты, а инвесторы могли проверить свои акции по дороге домой. В 1952 году отменили субботние торги, а закрытие в будни перенесли на 15.30. В 1985 году торги стали начинаться в 9.30 и закрываться в 16.00. Лично я предпочел бы более короткий торговый день. Это позволило бы посвящать больше времени анализу компаний или хотя бы посещению музеев. И то и другое намного полезнее наблюдения за взлетами и падениями курсов. В 1960-х годах роль институциональных инвесторов на фондовом рынке была невелика – А в 1980-е годы они заняли на нем доминирующее положение. Изменился юридический статус крупных брокерских фирм. Если раньше это были товарищества, в которых каждый партнер нес полную ответственность, то теперь они превратились в корпорации с ограниченной ответственностью. Изменение должно было укрепить брокерские фирмы, позволить им привлекать капитал путем продажи акций широкой публике. Однако, на мой взгляд, результат получился в целом отрицательный. Развитие внебиржевой торговли привело к тому, что акции мелких компаний, которые некогда торговались с использованием малопонятных розовых листков по неизвестно откуда взявшимся ценам, стали торговаться на надежном и эффективном у рынке сегодня внимание публики приковано к меняющимся ежеминутно финансовым новостям которых 20 лет назад практически не было на телевидении ошеломляющий успех передачи луис рукисера уол- streetит w момента ее дебюта 20 ноября 1970 года доказал что из финансовых новостей вполне можно сделать популярное шоу пример рукисера подтолкнул телевизионные каналы к расширению финансовых программ и в итоге к созданию канала financial news network который принес информационную ленту с курсами акций в миллионы американских домов. Инвесторы-любители могут следить за своими акциями круглые сутки. Все, что отличает Хаунстуса от профессионального трейдера, это лишь 15-минутное запаздывание информации о ценах на акции. Нас захлестнул шквал информации о взлетах и падениях налоговых оазисов, о сельскохозяйственных угодьях, о нефтяных скважинах, О буровых вышках, баржах, домах с низкой арендной платой, кладбищах, кинофильмах, торговых центрах, спортивных командах, в лизинге компьютеров и всего прочего, что можно купить, профинансировать или арендовать. Появились группы по слияниям и поглощениям, а также другие группы по выкупу, которые готовы профинансировать 20-миллиардные сделки. Кроме национальных групп – Колберг, Кравис энд Робертс, Келсо, Конистен partners Одисси partners Уэзрей – за активами компаний охотятся европейские фирмы и группы концентраст imperial chemical электролюкс юниlever неле и так далее а также индивидуальные рейдеры с огромными финансовыми ресурсами дэвид мерёрдок дональд трамп сэм хайман Пол царри братья бас райхманы хафты руперт мердок бун пикинс карл айкон ашер эдельман и другие выкуп с использованием заемных средств привлекаемых через банки или выпуски бросовых облигаций позволяет аутсайдерам или менеджерам превращать публичные компании или их подразделения в частные Бросовые облигации, изобретенные Дрэксел, Бёрнхэм, Ламберт, пользуются сегодня феноменальной популярностью. Фьючерсы и опционы, особенно на фондовые индексы, позволяют программным трейдерам массированно покупать и продавать акции на обычных фондовых рынках, а затем переводить свои позиции на фьючерсные рынки ради незначительного увеличения прибыли. На фоне всей этой суеты, С.С. Кресге, отживающий свой век продавец всякой мелочи, применяет формулу Kmart, и за 10 лет его акции вырастают в 40 раз. Маско создает шировой экран, Ее акции поднимаются в тысячу раз и становятся лучшими за 40 лет. Кто мог ожидать такого результата от производителя водопроводных кранов? Успешные, быстро компании становятся десятикратниками, компании, растущие на слухах, банкротами, а инвесторы после распада ATT получают Baby Bells и за 4 года удваивают свои вложения. Если бы меня спросили, какое событие имело наибольшее значение для фондового рынка, я бы назвал распад ATT. Он коснулся 2 миллионов 90-60 тысяч акционеров. А крах в октябре 1987 года не включил бы и в первую тройку. В последнее время высказывается немало мнений относительно изменения ситуации. Говорят, что у мелкого инвестора нет никаких шансов на выигрыш в нынешних условиях, и ему лучше всего выйти из игры. «Вы бы стали строить дом в сейсмически опасной зоне», – вопрошает какой-нибудь советчик. Но дело в том, что сейсмическая активность проявляется не под вашим домом, а под агентством недвижимости – Мелкие инвесторы могут работать на любом рынке, лишь бы товар, с которым они имеют дело, был хорошим. Если кому и надо беспокоиться, то только профессиональным инвесторам. В конце концов, октябрьский обвал принес убытки тем, кто их реализовал. Среди них были не долгосрочные инвесторы, а игроки на марже, арбитражеры, опционные трейдеры и портфельные менеджеры, чьи компьютеры выдали сигнал «продавать». Продавцы уподобились коту, испугавшемуся своего отражения в зеркале. Говорят, что эра профессионального менеджмента привнесла на фондовый рынок новые технологии. Рассудительность и интеллект. Сегодняшним шоу правят 50 тысяч специалистов, которые, как и 50 тысяч французов, ошибаться просто не могут. Я бы сказал, что эти 50 тысяч специалистов действительно правы, но только в отношении 20% типичных движений цены. Именно их изучают на Уолл-стрит, выставляют на всеобщее обозрение и используют как ориентир, сохраняя готовность к выходу в любой момент. Главная идея – получить быструю прибыль и выскользнуть в дверь. Мелким инвесторам не нужно тягаться с этой толпой они могут спокойно входить, когда толпа бежит к выходу, и выходить, когда она входит. Далее перечислены фавориты институциональных инвесторов в середине 1987 года, которые продавались по низкой цене 10 месяцев спустя, несмотря на растущую прибыль компаний, хорошие перспективы и денежный поток. В компаниях ничего не изменилось, а институциональные инвесторы потеряли к ним интерес. Automatic Data Processing, Coca-Cola, Dunkin' Donuts, General Electric, Genuine Parts, Philip Morris, Primerica, Rite Aid, Squibb и West Management говорят, что рост дневного объема торгов со 100 до 200 миллионов акций – большое достижение, что ликвидность рынка – это хорошо. Да, но только если мы не утонем в нем, а именно это сейчас и происходит. В прошлом году 87% акций в листинге Нью-Йоркской фондовой биржи перешло из рук в руки как минимум один раз. В начале 1960-х дневной объем торгов составлял 6-7 миллионов акций, а годовая оборачиваемость акций – 12%. В 1970-х годах нормой стали 40-60 миллионов акций в день, а в 1980-х годах 100-120 миллионов акций. Сегодня же, если дневной объем не достиг 150 миллионов акций, то мы начинаем беспокоиться – Я, разумеется, тоже причастен к этому, поскольку покупаю и продаю каждый день. Однако мои победители – это акции, которые я держу 3 и даже 4 года. Оборачиваемость акций подхлестнули популярные индексные фонды, покупающие и продающие миллиарды акций независимо от индивидуальных характеристик компаний – а также свитч-фонды, которые позволяют инвесторам переходить с фондового рынка на денежный и обратно без задержек и штрафов. Скоро годовая оборачиваемость акций достигнет 100%. Если сегодня вторник, то я должен покупать General Motors. Да эти несчастные компании не знают, куда посылать годовые отчеты. В книге «В чем беда Уолл-стрит» написано, что ежегодно мы тратим 25-30 миллиардов долларов на обеспечение работы бирж и уплату комиссионных и вознаграждений за сделки с акциями, фьючерсами и опционами. Это означает, что мы тратим на переброску старых акций столько же, сколько привлекаем по новым выпускам. Однако главное предназначение акций как раз привлечение капитала для новых предприятий. В декабре же, когда торги заканчиваются, крупные портфели 50 тысяч специалистов выглядят почти так же, как и в прошлом январе. Крупные инвесторы, пристрастившиеся к подобной практике, быстро превращаются в активных краткосрочных продавцов, которых так любят брокеры. Некоторые называют такой рынок арендным. Благоразумие сейчас на стороне инвесторов-любителей, а не профессиональных инвесторов. Широкая инвестиционная публика – утешающий и стабилизирующий фактор. Легкомыслие, царящее в трастовых департаментах на Уолл-стрит и финансовых кругах Бостона, может подарить вам шанс. Дождитесь, когда акции, вышедшие из моды, станут дешевыми и купите их. Говорят, что обвал 19 октября – лишь одно из множества падений, произошедших в понедельник. Немало исследователей посвятили себя изучению эффекта «понедельника». О нем твердили еще во времена моей учебы в школе бизнеса Уортона. В результате моих изысканий выяснилось следующее. С 1953 по 1984 год фондовый рынок вырос всего на 919,6 пункта, а потерял в понедельнике 1565 пунктов. В 1973 году рост рынка составил 169 пунктов, а потери понедельников 149. В 1974 году суммарные потери достигли 235 пунктов – Из них потери понедельников – 149. 1984 год принес рост в 149 пунктов и потери в понедельнике – 47. В 1987 году рынок потерял в понедельнике 483 пункта, а суммарный рост составил 42 пункта. Если эффект понедельника существует, то я могу сказать почему. В течение двух выходных дней у инвесторов нет связи с компаниями. Прекращают действовать все основные источники финансовой информации – И 60 часов людям остаётся занимать себя снижением и повышением курса йены разливом Нила, неурожаем кофе в Бразилии, распространением пчёл, убийц и другими ужасами и бедствиями из воскресных газет. По выходным многие также читают мрачные долгосрочные прогнозы экономистов. Человека, который не позволяет себе поспать подольше и отвлечься от деловых новостей, за выходные одолевает такое беспокойство, что в понедельник утром он готов продать все свои акции. В этом, на мой взгляд, и есть причина эффекта понедельника – В понедельник обычно удается позвонить в одну-две компании и убедиться, что они не обанкротились, поэтому все остальные дни недели акции растут. Говорят, что рыночная ситуация 1987-1988 годов полностью повторяет ситуацию 1929-1930 годов, и мы стоим на пороге очередной Великой депрессии. Да, в 1987-1988 годах рынок ведет себя почти так же, как и в 1929-1930 годах. Ну и что из этого следует? Если у нас и случится депрессия, то ее причиной, как и в прошлый раз, будет вовсе не обвал фондового рынка. В те годы акциями владел всего 1% американцев. Прошлая депрессия была вызвана экономическим кризисом в стране, где 66% рабочей силы было занято в производстве, 22% – в сельском хозяйстве и где не было социального обеспечения, пособий по безработице, пенсионных планов, медицинского страхования, гарантированных студенческих кредитов и государственного страхования депозитов. В настоящее время на производстве заняты всего 27% работников. В сельском хозяйстве лишь 3%, а сфера обслуживания, которая в 1930 году составляла 12%, сегодня представляет 70% рабочей силы США. В отличие от 1930-х годов, сегодня у многих есть собственные дома, которые нередко являются чистым активом, растущим по мере роста стоимости недвижимости. Нынче в домохозяйствах в среднем два работающих, а не один, что создает экономический резерв, которого не было 60 лет назад. Если случится депрессия, то она будет отличаться от прошлой. По выходным и будням можно услышать, что страна разваливается на части. Наши деньги некогда ходили наравне с золотом, а сейчас превратились в пыль. Мы не способны победить в войне. Мы даже не можем выиграть золотую медаль в беге на гоньках. Наши мозги уплывают за границу. Мы отдаем рабочие места корейцам. Мы пасуем перед японскими автопроизводителями. Мы проигрываем в баскетбол русским. Мы оставляем нефть Саудовской Аравии. Мы теряем лицо в Иране». «Каждый день я слышу, что крупные компании уходят с рынка. Это действительно так. Но вместо них появляются тысячи мелких компаний, создающих миллионы новых рабочих мест. Кроме того, во время рутинного посещения компаний я вижу, что далеко не все находятся в плохой форме. Некоторые получают реальные прибыли. Если мы утратили свою предприимчивость и работоспособность, то откуда эти массы людей, спешащих на работу в час пик?» «Я видел сотни компаний, успешно снижающих издержки и повышающих свои результаты. На мой взгляд, многие из них находятся в гораздо лучшем состоянии, чем в 1960-е годы, когда инвесторы были настроены более оптимистично. Среди генеральных директоров все больше незаурядных и эффективных людей. Руководители и работники осознают необходимость соперничества. Говорят, что нас погубит спид, засуха, инфляция, спад, дефицит бюджета, дефицит торгового баланса и слабый доллар. Чушь. Как бы нас не погубил сильный доллар». Говорят, что цены на недвижимость вот-вот рухнут. В прошлом месяце многих это беспокоило. В этом месяце нас волнует озоновый слой. Старая поговорка гласит, что фондовый рынок растет на волне тревог. Нынешняя волна тревог не только имеет внушительную высоту, но и вздымается выше день ото дня. У меня есть свой аргумент против всеобщего убеждения в том, что нас погубит дефицит торгового баланса. Англия, оказывается, имела огромный внешнеторговый дефицит в течение 70 лет. И все это время процветала К сожалению, в подобных аргументах смысла нет. К тому моменту, когда вы соберетесь его озвучить, все забудут о дефиците торгового баланса и начнут опасаться профицита торгового баланса. Почему король Уолл-Стрит всегда голый? Мы так жаждем видеть его именно таким, что всякий раз, когда он шествует в полном убранстве, нам кажется, что на нем ничего нет. Говорят, что инвесторам следует радоваться, когда компанию поглощают рейдеры или выкупают менеджеры. Цена акций при этом порой мгновенно удваивается. Когда солидную и процветающую компанию покупает рейдер, он обкрадывает именно акционеров, Возможно, сегодня сделка выглядит выгодной, но ради нее акционеры отказываются от участия в будущем росте. Инвесторы были счастливы продать акции Таку Белл, за которые Пепси предложила 40 долларов. Однако эта компания роста продолжала быстро расти. Сейчас ее акции с учетом прибыли могли бы стоить 150 долларов. Предположим, компания начинает выходить из кризиса при цене акций 10 долларов, а какой-нибудь толстосум скупает ее акции по 20 долларов. Казалось бы, это удача. Однако выгоду от дальнейшего роста акций до 100 долларов получит только этот предприниматель. Недавние слияния и поглощения лишили нас целого ряда потенциальных десятикратников. Говорят, что мы быстро превращаемся в нацию никчемных торговцев долгами, любителей капучино, отпусков и круассанов. Как это не грустно, среди развитых стран в Америке самый низкий уровень сбережений. В определенной мере в этом повинно государство, которое не поощряет сбережения, высокие налоги на прирост капитала и дивиденды, и стимулирует заимствование – Вычет процентов из налогооблагаемой базы. Индивидуальный пенсионный счет стал одним из наиболее выгодных изобретений десятилетия. Наконец-то американцы получили возможность делать сбережения, не облагаемые налогом. Но что делает правительство? Оно отменяет налоговый вычет для всех, кроме лиц со скромным заработком. Вместе с тем, я с оптимизмом смотрю на Америку, американцев и инвестирование в целом. При инвестировании необходима глубокая вера в людей, капитализм, страну и будущее всеобщее процветание. «До сих пор не случилось ничего такого, что заставило бы меня отказаться от этой веры». Говорят, что японцы начинали с производства сувениров и бумажных зонтиков для украшения гавайских коктейлей, а мы – с производства автомобилей и телевизоров. Теперь они производят автомобили и телевизоры, а мы – сувениры и бумажные зонтики. Но если так, то в США должна существовать быстро компания, выпускающая сувениры, на которую и следует обратить внимание. Не исключено, что она будет следующий Стоп энд Шоп. Основные идеи третьей части. Через месяц, год или три года на рынке акций произойдет резкий спад. Рыночные спады – прекрасная возможность купить акции компаний, которые вам нравятся. Корректировки. На языке Wall стрит так называются значительное снижение цен. Делают акции известных компаний доступными. Невозможно предсказать, в каком направлении будет двигаться фондовый рынок через год или два. Чтобы остаться в выигрыше, не обязательно принимать правильные решения все время. Крупнейшие победители всегда были для меня неожиданностью, а поглощение – тем более. На достижение хороших результатов нужны не месяцы, а годы. Различные категории компаний имеют не одинаковое соотношение риск-вознаграждение. Суммарный доход от акций нескольких умеренно растущих компаний может быть очень неплохим. Акции нередко движутся противоположным фундаментальным показателям, но в долгосрочной перспективе прибыль и ее устойчивость становятся определяющими. Плохое состояние компании не означает, что оно не может стать еще хуже. Рост цены не означает, что вы правы. Ее падение не означает, что вы ошибаетесь. Если умеренно растущая компания, имеющая много институциональных инвесторов и пользующаяся популярностью на Уолл-стрит, переоценена и демонстрирует доходность выше среднерыночной, то она на пороге застоя или спада. Вложение денег в посредственную компанию только из-за того, что ее акции дешевы, ведет к проигрышу. Продажа хорошей, быстро растущей компании только из-за того, что ее акции кажутся слегка переоцененными, ведет к проигрышу. Компании без причины не растут. Быстро компании не могут поддерживать высокий темп просто вечно. Вы ничего не потеряли, упустив акции успешной компании, даже если это десятикратник. Акциям безразлично, держите вы их или нет. Избегайте привязанности к тому или иному победителю, не теряйте бдительности, не прекращайте следить за историей компаний. Если акции падают до нуля, то вы теряете ровно столько, сколько в них вложили, независимо от цены покупки – 50, 25, 5 или 2 доллара. Осторожная корректировка портфеля и ротация акций на основе фундаментальных показателей позволяет улучшить результат. Если акции оторвались от реальности и есть достойная замена, продайте их и купите другие акции. Если открываются хорошие карты, повышайте ставку и наоборот. Срывая цветы и культивируя сорняки, результаты не улучшишь. Если вы не уверены, что можете превзойти рынок, купите взаимный фонд и сэкономьте силы и средства. Повод для беспокойства есть всегда. Будьте восприимчивы к новым идеям. Не пытайтесь объять необъятное. Хотя я не раз упускал десятикратники, это не помешало мне переигрывать рынок».